Природная радушие взяло вверх. В детстве он увлекался театром и жуками, точнее навозными жуками с корабеями. Война застала Гребенщикова в Белграде. На руках у него был нанценовский паспорт, то есть был он бесподданный. Согласно немецким законам 1941 года ему надлежало ехать на работу в Германию. Прибыв из Белграда в Берлин, он пытался устроиться куда-либо, но не мог. По положению он имел право работать только на государственных предприятиях. Ему предписали отправиться в Восточные области. Этого Гребенщиков не хотел. Это означало уже впрямую помогать фашистам в их оккупации. И тут он прослышал, что в Берлине есть некий профессор Тимофеев, который помогает иностранным людям. Тимофеев биолог, и это заставило Гребенщикова решиться. Он позвонил в Бух. Тут он изобразил голос Зубра, у которого что по-немецки, что по-русски, что по английски манера говорить оставалась та же. Гребенщиков объяснил ему, так, мол, и так. С детства занимался жуками. «Приезжайте», — сказал Зубр. Это было в начале 1942 года. Следовательно, уже тогда в Берлине знали, что есть такой Тимофеев, который пристраивает. Приехал. Встреча, по выражению Игоря Сергеевича, была превосходная. После всех расспросов Зубр сказал, «Я вас устрою за штатным ассистентом». И представьте себе, устроил. Было это хлопотно. После этого все равно с некоторым страхом я отправился в Восточное министерство сообщить, что не могу ехать, поскольку здесь устраиваюсь на работу. Принимал меня и некий Врангель, видимо, из тех. Представьте себе, обрадовался, поздравил. Вот какие зигзаги случались. Гребенщиков застал в Буховской лаборатории других пристроенных – француза-механика, грека-канелиса. Сейчас он в университете в Салониках, попутно отмечает Игорь Сергеевич. Позже неведомым ему образом появился Варшавский из советских военнопленных. Он слышал, что тот жив, здоров, работает где-то на Волге. Еще был Бируля, этого вывезли из Ростова эшелоном на работы в Германию. Впрочем, может, он тоже из военнопленных, но его оформили как вывезенного. Были еще голландец, секретарша-полуеврейка, фамилии ему позабылись. Непонятно было, каким образом Зубру удавалось всех их устраивать. Помогало, по мнению Гребенщикова, то, что Бух находился в стороне, в пригороде, во всех смыслах, на окраине, ибо на науку гитлеровское начальство внимания не обращало, тем более, какое значение для войны Могли иметь генетика, биофизика. Гребенщиков предупредил, что ему известно из вырученных зубрам только малая часть, те, с кем непосредственно приходилось работать. Были и другие, но кто сколько не знает. Считал, что не вправе интересоваться. Вскоре Гребенщиков смог выписать свою жену из Белграда и с головой влез в работу, в которой его усердно загружал шеф. Жили голодно, недоед заставлял изворачиваться. Для кормления дрозофил выдавали патоку и шроты. Это кукурузную дербь. Сотрудники отбирали у своих дрозофил это питание. Посадили мух на голодный паёк. Присылали кроликов для опытов по радиации. Облученные кролики в пищу не годились. По мере того, как паёк сокращался и голод увеличивался, Зубр решил подвергать кроликов слабому облучению. Опыты эти давали тоже любопытные результаты. Главное же, слабо можно было есть. Потом, однако, он решил их вовсе не облучать. Наука подождет, лучше есть здоровых кроликов. Так и делали. Пиршество устраивали у Тимофеевых. Елена Александровна готовила кролика и приглашала всех. Когда кроликов не было, пекли пудинг из шротов и патоки. Зубр вываливал его на доску для всеобщего пожирания. Он и здесь, в этой обстановке, оставался собирателем. Есть собиратели коллекций. Я, например, собиратель жуков. Я вам потом покажу свою коллекцию. Есть собиратели знаний. Он же был собирателем людей. Собирал он их не призывом к чему-то, собирал мыслеизвержением. Вулкан идей. Одному таланту достаточно пищи и бумаги, другому – своей лаборатории. Николаю Владимировичу, Н.В., как мы его звали, нужны были всегда и всюду слушатели. Ему нужно было делиться, раздавать, спорить, подначивать. Тогда у него высекалась искра нового в общении,